Но ждать приёма ему пришлось ещё долго. Уже пытмарки, кое-где размазав грязь, кое-где кое-как её убрав, ушли свои во внутренние покои. Уже и мелкие чиновники из кровных, бросали на юношу косые взгляды, прошли по лестницам вверх. А он всё ждал и ждал, когда же, наконец, домоуправ бляхер, появится на своём месте. Наверное, было уже десять. Юноша уже как следует хотел есть, когда, наконец, в фойе появился один из помощников бляхера. Молотой, худенький, с жидкой бородкой, в белых чулочках и огромной меховой шапке. И сказал без лишних церемоний шинобе, «Господин Томууправ, прав готов принять вас». И уже через минуту свиньин стоял перед хмурым, кажется, невыспавшимся бляхером, и по всей форме здоровался с ним. «Шалом, алейхем добрый господин, и пусть шабаты ваши будут безмятежны». На что, домоуправ, мамаша Эндельман лишь вздохнул и ответил. «Да уж, да уж, безмятежно. Спасибо, и вам доброе утро, уважаемый посланник». После чего Шиноби тут же перешел к делу. «Хочу вам сразу заявить протест. Вчера я был задержан местными властями. Мой документ они сочли поддельным. Слова мои сомнению подвергали. Предъявлены мне были подозрения в позорном и опасном преступлении. И тут он говорит, вкладывая в слова большую значительность, чем до этого, говорит это как бы с прищуром и чуть медленнее. Сдается мне, что подозрения эти скорее на агаор похожи были. Улик под ними не имелось вовсе. Все дело походило на ошибку. «На основании ошибки этой группой я был отконвоирован, с позором припровожден был в местную тюрьму и в камеру со смертниками брошен». «Со смертниками?» — удивленно переспросил Бляхер. И Ратибору показалось, что он едва удержался от того, чтобы не засмеяться, ну или хотя бы не ухмыльнуться. «Гдей провел значительное время», — продолжал юноша, «с еретиком и расчленителем в беседах». А после был отправлен в суд нечестный, где заседал судья некомпетентный и где услышать не такое довелось, что оскорбит посланника любого и дом любой, что представляет он. Хочу в известность сразу вас поставить, что случай этот вопиющий я в тайне сохранить, конечно же, не мог. И все подробности, припомнив скрупулезно, работодателю я тут же переслал с ближайшего к суду менталографа. Закончив речь, Шиноби поклонился управдому. Юноша был доволен собой. В своей речи он не лебезил, но и не был груб. Молодой человек твердо отстаивал значимость своей должности, но при этом не переходил дипломатических граней. Мало того, он не стал намекать на то, что все это дело с судом очень походило на провокацию или попытку затянуть, замедлить его миссию, и дурно пахло. В общем, Шиноби был максимально корректен и тверд одновременно, как и полагается хорошему дипломату. А у правдом мамаши Эндельман последние его фразы выслушивал, глядя в потолок и чуть закатив глаза. И весь вид этого усталого человека выражал всего одну мысль. «О, Адоной! О, Господи! Когда же закончится эта хрень?» И после того, как юноша наконец замолчал, Он опустил глаза, вздохнул и заговорил. «Уважаемый посланник, вы сами изволили заметить в своей пламенной речи, что дело походило на ошибку, которая, к счастью, благодаря моему вмешательству, быстро разрешилась. И я от лица дома, Эндельман, и от себя лично приношу вам глубочайшие извинения». Также распоряжусь сегодня же выслать извинительную ноту дому Курвиц. Надеюсь, вы с пониманием отнесетесь к этому досадному недоразумению, которое никак не должно омрачить душевные отношения двух славных фамилий». И тогда Шиноби ему и говорит. «Я понимаю все и злиться не намерен. Вражда домам великим ни к чему. И нота извинительная ваша лишь укрепит душевность отношений. Ну вот что я хотел напомнить вам. Тут юноша делает ударение. В связи с ошибкой, этою нелепой, я не попал крови нам на совет, который был вчера назначен мне. Как быть теперь, что гурвицам писать мне? Для них этот вопрос первостатейный. А! Тут бляхер делает вид, что это сущая безделица, он даже небрежно машет рукой. Тут и говорить не о чем. Я попрошу раввинов собраться ещё раз. Ну, к примеру, завтра, во второй половине дня. Вас устроят. Мерзавец хитрый снова тянет время. А завтра он придумает опять очередную пакость для меня. Осталось лишь гадать, какую. В суде уже я был. Травить меня пытались. И что ещё осталось в рукаве у шулера искусного такого? Но нет. Ни в коем случае нельзя давать ему ещё одну отсрочку. «Ах!» уважаемый домоуправ. Шиноби включает все свое обаяние. Просить о том вас должен, чтоб сроки вы пересмотрели эти. Семейство гурвец с явным нетерпением ждет от меня подробного доклада. И в интересах дома Эндельман скорее покончить с этим скорбным делом. Я думаю, вам тоже надоел чужой покойник в хладном морге вашем». Тут Бляхер отвечает ему не сразу. Он несколько секунд молчит, и лишь потом, найдя нужные слова, отвечает. «Наши рэбы, уверяю вас, дорогой посланник, не бездельники. Они заняты все время, и мне приходится всякий раз отрывать их от дел». И он добавляет со значением. «От очень важных дел, и мне так уж и легко выискивать окна в их напряженных расписаниях, понимаете?» И прежде чем Шиноби снова начал говорить, он добавляет. «Но я попробую собрать совет сегодня, к вечеру». Шиноби явно обрадован, что Бляхер так быстро согласился, но виду он не показывает и решает додавливать. «Быть может, есть возможность у вас хоть как-нибудь ускорить это дело? Возможно ли собрать равинов мудрых сегодня днем, к примеру, до обеда?» Бляхер вздыхает и смотрит на него устало, как на надоедливую и ленивую, белую, страшно ядовитую муху, которая очень докучает, но которую ну никак нельзя вот так просто взять и прихлопнуть незащищенной рукой. И после говорит ему. Я обещать не берусь, но попытаюсь придумать что-нибудь. Ждите, если что-то выйдет, а времени совета вам непременно сообщат.